Великий дракон даже не пытался делать вид, что работает. Он часами сидел на мосту с удочкой в руках. Он перерыл половину огорода в поисках маленьких голокожих ящериц с атрофированными задними лапками, которых называл червяками. В тех редких случаях, когда вялая по-осеннему сонная рыба все-таки попадалась на крючок, над речкой раздавался победный вопль. После чего дракон воровато оглядывался и, если никого не было рядом, закидывал рыбку в рот. При свидетелях же пускал ее в садок, рассчитанный на маленького кита средней упитанности. Рыбка, не загадавшись, что она в ловушке, спасалась сквозь крупные ячеи сети и пряталась под берегом. Дракон утверждал, что настоящий рыбак на мелочь не смотрит и регулярно возвращался без улова. Впрочем, один он на мосту оставался редко. Обычно рядом с ним сидела, закутавшись в новенький тулуп, девушка из команды Болана или кто-то из драконов. Девушек командор прикрывал крылом от ветра, рассказывал смешные и поучительные истории, расспрашивал о жизни, утешал и ободрял, если что-то не шло. Больше всего походил на отдыхающего пенсионера, однако считать так было бы ошибкой. Артем показал Булану график интенсивности обмена информацией между компом, очками, командора и компьютерной сетью базы. Получалось, что дракон лишь притворялся бездельником. Его совет ввести суточный ритм в оранжерее очень помог и Рави. После нескольких бесед с командором наконец-то сдвинулась с мертвой точки работа шаллах над комплексом медицинской аппаратуры для ящеров. Юлин закончила свой первый проект «Маленькие юркие электрокары для быстрого перемещения по бесконечным коридорам базы и начала второй, суть которого держала в тайне. От всех, кроме командора». К нему она бегала на консультации по пять раз в день. Тему проекта Булан знал, подсмотрел. Елин пыталась сконструировать очки комп по образу и подобию очков драконов, но в два с половиной раза меньше и в пять раз легче. В идеале надо было бы в 15 раз легче, но это была заведомо нерешаемая задача. При этом пыталась сохранить все свойства и возможности больших очков. Булан наблюдал за ходом работ с огромным интересом, хотя к самой идее компа в очках относился скептически. Сам же решил больше не изображать умника, а заняться простым, но нужным делом. Согласовать компьютерные системы ящеров и драконов по протоколам и по форматам данных. В задача решалась с трудом, поэтому сел писать эмулятор родного компа на более мощном компе драконов. За основу взял СВК – систему виртуальных компов, в которой были решены проблемы эмуляции устройств ввода-вывода. Эмулятор машинных кодов писал с упоением, щедро расставляя комментарии и нелюбимые структурными программистами операторы безусловного перехода. Это было прекрасно. После возни с математикой драконов заняться простым и понятным любимым делом. Болон увлекся и опять пустил дела на самотек. По-прежнему действовала система посменного руководства, только дежурного руководителя назначала Элина. Новости Болон узнавал обычно на линейке, когда Элина хвалила кого-то за успешно выполненную работу, а события надвигались. Два самых главных – роды у Илины и установление связи с родным миром – должны были произойти со дня на день.